Анри Рошфор, Альфред Аслин, Орельен Шоль и Теодор де Банвиль. С первых же дней успех газеты стал очевиден. В наши дни основывать газету невозможно, изрекали Авгуры. — Если бы это было возможно, разве бы я за это взялся? — отвечал Дюма. На первом этаже золотого дома,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 Поначалу администратор Мартене в растерянности время от времени забегал к Дюма, чтобы сообщить ему. «Мсье Дюма, у меня нет денег». «Как?» — восклицал Дюма. «А подписка? А розничная продажа?» «Дорогой мэтер, десять минут назад вы забрали у меня триста франков. Все утреннее поступление?» «Ну, конечно. Я отдал вчера тысячу франков за переписку».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 они исчезали один за другим. Подписчики тоже. Их подчивали одним только Дюма отцом. При всей их любви к нему они не желали довольствоваться его стряпней в качестве единственной духовной пищи. В конце концов, сотрудники и рассыльные обратились в массовое бегство. Дюма горько сетовал на их неблагодарность. В 1857 году,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 Франсуа Жозеф Вальдор, обреченный стараниями своей жены пребывать в дальних гарнизонах, завершил свою военную карьеру в качестве коменданта острова Экс. Публикация нашумевших мемуаров Александра Дюма I глубоко оскорбила двух женщин, которые только и любили его по-настоящему. Автор мемуаров совершенно опустил Катрину Лабе, Чтобы ввести в повествование своего сына, он упомянул обиняком «29 июля, в тот час, когда в рояле явился на свет герцог де Монпансье, у меня на Итальянской площади родился герцог Шартерский». Мать он не назвал. Что касается Мелани Вальдор, то она прочла о себе следующие уничижительные строки.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 Когда в марте 1855 года знаменитая романистка, путешествуя по Италии со своим сыном Марисом Сандом и своим личным секретарем Александром Мансо приехала в Рим, она застала там свою дорогую Иду, которая встретила ее с цветами. Записная книжка «Жорж Санд за 1855 год» сообщает нам, что в пятницу 30 марта писательница была в гостях у своей подруги. Женщины бросились друг другу на шею и целый час злословили о своих мужьях Дюма и Дюдеване. Затем отправились обедать к Фраскате в сопровождении Мариса, Мансо и князя де Виллофранко. 19 апреля Жорж обедала в обществе у госпожи Дюма и охарактеризовала этот вечер четырьмя словами. «Поэтические истории»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 распрощались в 11 часов, унося с собой окорок и пирожные. Прелестный вечер. В понедельник, 23 апреля, Жорж Сант покинула Рим. Она пометила в своей записной книжке: "Прощание отняло много времени. Пришла Ида, князь и барон, душили друг друга в объятиях, они очаровательны". В 1857 году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 преданно ухаживал за ней и показывал ее самым знаменитым врачам. В течение этого последнего пребывания Иды во Франции ее отношения с Дюма были отношениями кредитора и должника. Она возвратилась в Италию, где ее болезнь стала прогрессировать угрожающим образом. В Генуи, дом Пикассо, улица Аквасола, приход церкви Утешения, она приняла последнее причастие, и отдала Богу душу. Это случилось 11 марта 1859 года. Жорж Сант князю де Виллафранко, 14 марта 1859 года. Мой дорогой несчастный друг, мы безутешны. Боже мой, какой удар для вас, и какое горе, какая огромная скорбь для всех тех, кто ее знал. Такое большое сердце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 А вдовевший Дюма отец некоторое время ничего не знал о своем вдовстве, так как в те дни он гостил у своей дочери в Шатору. 4 мая 1856 года Мари Дюма вышла замуж за берийца Пьера Оленда Петель, и свидетелями ее бракосочетания были Ламартин и, через поверенного, Виктор Гюго. Дюма отец Виктору Гюго. «Мой самый дорогой».